Глава девятая. «Страх — это мудрость перед лицом опасности». Лалин. Мы продвигались медленно, а вокруг сгущалась влажная темнота. Тамит крепко сжимал мою руку, заставляя держаться позади себя, хоть я и не рвалась быть первой. Сам же освещал дорогу с помощью небольшого магического артефакта, который до активации выглядел как обычные карманные часы. Стоят такие игрушки невероятно дорого, поскольку не требуют сил владельца. Верховный жрец действительно заботился о брате, пронеслась мысль. Я уцепилась за нее, развивая и представляя, как жил этот человек после потери магии. Было легче думать об этом, вместо того, чтобы переживать о жизни Уварда и дрожать от страха, находясь глубоко под землей. Я с содроганием вспоминала о тысяче полустёртых ступеней, которые нам пришлось преодолеть, чтобы спуститься сюда. «Ступайте осторожнее, Лалин», — предупредил Тамит. «Подземелье коварно, под любым камнем может оказаться трещина в полу, и вы подвернёте ногу». «Спасибо». Обходя опасное место, поблагодарила я. «Берегите голову», — воскликнул мужчина, уберегая меня от удара о выступ, неожиданно проявившийся из темноты. Нагнувшись, я проскользнула под опасно нависшим потолком. «Ох», — оглянулась и повела плечом. «А вдруг он обвалится, и мы не сможем выбраться?» «Хотите вернуться?» «Нет-нет», — запротестовала я и слабо улыбнулась. «Простите, я такая трусиха?» «Мало кто остался бы спокойным в такой ситуации», — успокоительно заметил Таммит. «Честно признаться, у меня самого сердце не на месте». Я покосилась на широкую грудь мужчины и, вспомнив признание, осторожно поинтересовалась. «Вы говорили, что с братом всегда влюблялись в одну девушку. Простите за любопытство, но продолжалось ли это после того, как вы потеряли магию?» Он оглянулся и, кольнув меня странным взглядом, коротко усмехнулся. «Хотите знать, испытывал ли Андже чувство к вам?» Я в смущении опустила глаза, но кивнула. «Он приходил в мою лавку, выдавая себя за вас. Теперь, когда я знаю вашу тайну, могу точно сказать, что это было три раза». «Верно», — подтвердил он. «Брат тоже влюбился». «Правда о вашей сути стала для него настоящим ударом, ведь он же ред с трехликой. Конечно, в наше время уже никто из служителей богини не умертвляет ведьм. Но некоторые предрассудки трудно искоренить. Поэтому я был уверен, что Анджей ничего не предпримет, чтобы добиться вас. Но, признаться, был удивлен, что он спокойно поженил вас и герцога. Он не знал, кто невеста. Вспомнив церемонию, пояснила я. На мне была фата, потому что кузина Уви наградила меня жуткими волдырями. Уви? Он резко обернулся, но тут же заулыбался. «О, я могу попросить вас обращаться ко мне, как к имми. Так меня называли друзья, когда они у меня были». Последние его слова были наполнены такой горечью, что я не смогла отказать. «Хорошо, ими. Белозубо улыбнувшись, он снова двинулся вперед, предупреждая там, где я могла споткнуться, оступиться или удариться. Через некоторое время я заметила, что артефакт в его руке уже не светил столь ярко, как ранее. «Кажется, скоро мы останемся в темноте», — поделилась страхами. «Не волнуйтесь», — шепнул он. «Мы уже почти на месте». «Что это?» Я вздрогнула и осторожно выглянула из-за мужчины. Светлое пятно, разливающееся от артефакта, вырвало из темноты груду камней, засыпавших дальнейшую дорогу, а сверху, откуда и случился обвал, темнела другая пещера. «Там тоже тайный ход?» — предположила я. «Или здесь должна быть лестница, ведущая в храм?» «У нас есть лишь один способ это проверить». Напряженным голосом отозвался он и слегка сжал мою ладонь. «Или мы можем вернуться и не рисковать?» Внезапно до слуха донёсся звук, похожий на вой, и я испуганно прижалась к Таммиту. «Там волк?» Он замер, не дыша, а потом мягким грудным голосом проговорил. «Какие волки под землей? «Это ветер. А значит, вверху есть выход на поверхность». Возможно, мы найдем пещеру, о которой вы говорили, и спасшихся. Но если вы боитесь, повернем назад. Я подчинюсь любому вашему решению, лалин. Я прислушалась. Звук больше не повторялся. С одной стороны, я понимала беспричинность своего страха, но стоило вспомнить вой, как кровь застывала. Нет, дрожащим голосом ответила я. Вдруг вор раненый ему нужна помощь. Идем дальше. Тамит неохотно отстранился и подошел к обвалу ступив на крупный камень проверил его устойчивость а затем поднялся повторив тоже с другим валуном протянул мне руку держитесь удерживая юбки я вскарабкалась к мужчине и оглядев пустую маленькую пещерку облегченно перевела дыхание никаких волков здесь ход обследовав все возвестил таммит но он очень маленький боюсь нам придется пробираться на четвереньках рискнем Наклонившись, заглянула в черноту и вздрогнула. На миг показалось, что я увидела два красных глаза. Я первый. Приняв мое молчание за согласие, решил мужчина и передал мне светящиеся часы. «Подержите, пожалуйста». Опустился на ладони и, перебирая коленями, исчез в темноте хода. Какое-то время я прислушивалась к шороху, а потом раздался приглушенный мужской голос. «Похоже, что здесь просторная пещера». «Уверен, она создана людьми». Обрадовавшись, я опустилась на четвереньки, удерживая одной рукой артефакт, а второй мешающие юбке. медленно пробралась по узкому лазу. Когда выбралась, Тамит помог мне подняться, и я протянула ему часы. Свет, излучаемый ими, вырвала из темноты звериную фигуру, застывшую в шаге от нас. Раздалось утробное рычание.